Голодные лица, белые и черные, смотрели на Скарлет изо всех углов, безмолвно взывая о пище. Было ясно, что придется, рискуя потери лошади, послать Порка купить продуктов. И к довершению всех несчастий Уэйд лежал в жару и жаловался на боль в горле, а ни доктора, ни лекарств не было. Голодная, измученная, Скарлет отлучилась ненадолго от постели Уэйда,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 Жизни днем достаточно похожа на кошмар, чтобы они мучили меня еще и по ночам, — с отчаянием думала она, — и начала отделять часть своего дневного рациона, чтобы съесть перед сном. В сочельник Фрэнк Кеннеди с небольшим продовольственным отрядом притрусил в тару в тщетной надежде найти хоть немного зерна и мяса для армии. Тощие.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 Она нашла в себе силы побороть свою застенчивость и была необычно оживлена. Она смеялась, шутила и, можно сказать, почти что кокетничала с одноглазым солдатом, который в ответ из кожи лес вон, стараясь проявить галантность. Скарлетт понимала, каких душевных и физических усилий стоила эта Мелани, испытывавшей в присутствии любого мужчины мучительные приступы застенчивости.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 но сегодня Мелани, так же как Кэрин и Сьюлин, прилагала все усилия к тому, чтобы солдаты не скучали в сочельник. Одна только Скарлетт не была рада гостям. Ужину, состоявшему из арахиса, сушеного гороха и сушеных яблок, тушенных в печи, которые мамушка торжественно поставила на стол, отряд сделал свой вклад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 Пусть армия сама прокормит себя, если сумеет, а ей и так нелегко прокормить все свои рты».